Глава 4. В палате Шеннон слышались громкие голоса. "Боже, она проснулась", бросил Махан. "Таблетки не подействовали. Куда вы запропастились?" резко выпалила Шеннон, когда они вошли, и Смит замерла на пороге, увидев её измученное лицо. "Извини", прошептала она. "Мы пошли перекусить". Она увидела напряжённое лицо Нандини, та чуть не плакала. Ей стало жаль девушку. "С меня хватит", тем же резким тоном произнесла Шеннон и повернулась к Махану. Пока вас не было, заходил доктор Пал. Оказывается, они не могут дать мне более сильное обезболивающее. Я с ним поговорю. Нет, не надо, он меня убедил. Завтра ложусь на операцию. Пал сказал, что другой хирург тоже хороший. Ещё один день, я просто не протяну. Шеннон, ты уверена? тихо спросил Махан, тревожно нахмурившись. Да, уверена, ответила Шеннон и расплакалась. Эту боль терпеть просто невозможно. Махан шумно вздохнул. Ладно, ответил он. Пожалуй, так будет лучше. Шенн достала руку из-под одеяла и потянулась к Махану. А ты останешься со мной, когда Смита и Нану едут. Да, конечно. В углу палаты раздался какой-то звук, и они, вздрогнув, повернулись к Нандине. Та выбежала из комнаты. Шенн взглянула на Махана. Меня уже достал этот цирк, сказала она. Иди и вправь ему мозги. Что происходит? спросила Смита, но Махан лишь покачал головой и вышел. Смита пододвинула стул и села у кровати. Из коридора доносились приглушённые голоса Маханы и Нандини. Голос девушки звучал истерично и резко. Получила телефон Анджали. Спросила Шеннон, лёжа с закрытыми глазами: "Позвони ей в ближайшее время и узнай дату слушания". "Позвоню, номер получила. Хватит волноваться о работе". Шеннон улыбнулась: "Смита, ты лучше всех, поэтому я и смогла доверить этот репортаж только тебе. Ты поймёшь мину как никто". Смитта ждала Махана и наблюдала за Шенен, который опять смотрел в сон. Через несколько минут она встала и подошла к окну. Морские волны разбивались о громадные валуны, рассыпаясь брызгами. Увидев рядом Нандини, она вздрогнула. Она не слышала, как та вошла. Привет. Смитта даже не скрывала досаду. Её передёргило при мысле, что она окажется в машине один на один с этой незнакомой женщиной. Я очень боюсь, мам, сказала Нандини. У матери моей подруги была такая же операция, и она умерла. Неужели из-за страха Нандини вела себя так странно? С Шеном все будет хорошо, ответила она. Это хорошая больница. Нандини кивнула. Махан Бхай тоже так говорит. Она вытерла нос рукавом. Просто мэм, Шенан так ко мне добра, даже мои сестры никогда так хорошо ко мне не относились. Смит осталкивалась с этим феноменом по всему миру. Девушки из малообеспеченных семей, тонкие как тростинки, готовые работать круглые сутки, чтобы улучшить свою жизнь. Они испытывали такую искреннюю, такую душевную благодарность к своим начальникам и благодетелям, да что там, к любому, кто проявлял к ним хоть каплю добраты, что это разбивало ей сердце. Она представила: шумный многоквартирный дом, где жила на Нандини, долгий путь на работу на общественном транспорте, титанические усилия по изучению английского, и вот наконец шанс работать в западном агентстве или газете. Чувство свободы, которое дарит такая возможность, и преданность, неизбежно возникающие вследствие этого. "Нандини сказала Анна: "У шена нет других проблем со здоровьем. После операции она быстро восстановится, а пока она глубоко вздохнула мы с тобой хорошо поработаем вместе да один момент Смита Нэнди не скользнула взглядом по ее фигуре тебе понадобится другая одежда поскромнее лучше всего шальварка мис мы едем в консервативный район Смита покраснела похоже Нэнди не считают ее совсем дурочкой незнакомой с местными обычаями да я в курсе сказала она чуть позже пройдусь по магазинам и куплю несколько костюмов Я же прямо из отпуска. Ты, наверное, знаешь. Вот и хорошо. Они стояли и смотрели на море, пока в палату не зашла медсестра. Она что-то затараторила на диалекте Маратхи. Смит растерянно переводила взгляд с одной женщины на другую. Она разобрала слово американка и заметила, что медсестра явно расстроена. Наконец, сестра повернулась к Смиту и произнесла: "Время посещения закончилось, мэм. Вам нужно уйти". Но Аната здесь заметила Смита и кивнула на Нандини. Старшая сестра сделала исключение для ассистентки Мисс Шеннон и высокого джентльмена. Но гости могут приходить лишь в часы посещений. Смит вздохнула. Ладно. Медсестра не шевельнулась и Смит добавила: "Дайте мне ещё несколько минут, пожалуйста, нам нужно обо всём договориться". 5 минут. Смит отошла за сестрой в коридор. Махан стоял у поста дежурной медсестры и разговаривал с молодым врачом. Он заметил её, сказал что-то молодому человеку и подошёл к ней. Уже уходишь? Меня выгнали. Тут очень строгие правила посещения, но я могу попробовать. Не надо. Они и так сделали исключение для тебя и Нандини. Она услышала обиду в своём голосе и поняла, что и от Махана это не ускользнуло. Мне очень жаль, сказал он. Смита покачала головой. Ничего страшного. Мне надо готовиться к поездке в Бирват, позвонить адвокату, а еще на Анди не сказала, что у меня одежда неподходящая. Макан смутился. Кому сейчас легко? Пробормотал он и, приободрившись, добавил: "Ну, есть и хорошая новость. Шеннон поместили на первую строчку в листе ожидания. Завтра утром ее прооперируют первой. Отлично. Во сколько приезжать?" Посмотрим, её везут в 7, но операция начнётся только в 8, и дело это не быстрое. Даже если ты приедешь в 9 или в 10, я в 7 приеду. Так рано не нужно. Тебе ещё завтра весь день ехать в Берват, если вы уедете сразу после операции. Он улыбнулся. Нандине ясно дала понять, что никуда не поедет, пока не убедится, что Шеннон всё в порядке. Смит ото вернулась в палату. Шеннон крепко спала. Смит от тихонько поцеловала её в лоб, отошла и немного постояла у кровати. От боли на лице подруги залегли новые морщины. Шеннон тихо стонала во сне. Смите стало её жалко. Она привыкла видеть Шеннон весёлой и разговорчивой. Легко было забыть, что у неё нет и никогда не было семьи. Однажды, когда они выпили лишнего после корпоратива, Шеннон рассказала, что провела детство в приёмных семьях. Смита восхищала Шеннон. Одна в чужой стране та смогла положиться лишь на заботу своей переводчицы, которая её обожала, и друга, следившего, чтобы за ней был лучший уход. И на меня, подумала Смита. Я тоже всё бросила и поспешила ей на помощь. Почему? Ради Шеннон, конечно, но ещё чтобы доказать, что я хороший друг. Что ж, сама виновата, потому что выяснила, что Шеннон не нужны её дружба и общество. И просто надо было кому-то поручить репортаж Да завтра. Шёпотом попрощалась она с Нандини и прежде чем та успела ответить, тихо вышла из палаты. Сев в такси у больницы, Смитa тут же набрала номер адвоката. Анджали ответила через несколько гудков. Говорите. О, здравствуйте. Такое резкое обращение застигло Смиту врасплох. Это Анджали? Да, кто это? Смита знала, что в такую жару в такси можно и задохнуться, но всё равно попросила водителя закрыть окно. Меня зовут Смита. Я коллега Шеннон. Буду вместо неё писать репортаж о Мине Мустафе. Ах да, Анджали говорила с отрывистым акцентом, свойственным индийцам из высших слоёв общества. Смита помнила его с детских лет. Её ассистентка говорила, что вы прилетите из США. Смита не стала её поправлять. Да, прилетела вчера ночью. Как дела у Шеннон? Операция прошла успешно? Операция завтра утром. Хорошо, хорошо. В голосе Анджали слышалось нетерпение, свойственное работающим женщинам, которые постоянно разрываются на 100 разных дел. Этот тон был Смиту хорошо знаком. Звоню узнать насчёт вердикта. Дженан хочет, чтобы завтра я выехала в Берват. Не спешите, прервала её Анджали. Нам только что сообщили об отсрочке. Завтра заседания не будет. О, почему? Анджали горько усмехнулась. Почему? Потому что это Индия. Судья не вынес постановления. Но вы же приедете? спросила Анджали. Или в редакции решили больше не писать об этом деле. А нельзя просто написать заметку по итогам слушания, узнав их по телефону, подумала Смитта. А индийские СМИ освещают это дело? спросила она. Может, мы могли бы, умоляю, презрительно проговорила Анджали. Думаете, им есть дело до такого происшествия? Индуисты убили мусульманина. Кому какая разница? Подумаешь, собаки дерутся. Нет, индийским СМИ гораздо интереснее писать о кинозвёздах и крикете. Смита улыбнулась, услышав с каким презрением Анджали произнесла последнее слово. А где находится ваша контора? спросила она. Я бы с удовольствием с вами поговорила, расспросила, почему вы взялись за это дело и тому подобное. А чему взялись? Да потому что никто другой не взялся бы, и нам нужны такие женщины, как Мина. Те, что не боятся отстаивать свои права. Только так в этой Богом забытой стране что-то изменится. Да, конечно. Так вы находитесь рядом с Бервадом? Вообще-то нет, наш офис в часе езды от деревни Мины и ещё дальше от Виталгаона, где живут её братья. Из Мумбаи вам придётся ехать на машине. У вас же есть водитель? Да. Отлично. Отлично, рассеянно проговорила Анджали. Так что мне позвонить вам, когда будет известен день оглашения вердикта? Мотоциклист выехал им под колеса и в последний момент увернулся. Смите пришлось закусить губу, чтобы не закричать. Водитель погрозил ему кулаком и помчался дальше. Алло, не терпеливо сказала Анжали. Да, простите, да, простите спохватилась Смита. А вы узнаете заранее? Анжали щелкнула языком. Сложно сказать. Надеюсь, не в тот же день. Она замолчала. А вы, пока останетесь в Мумбаи? Смита подумала и, наконец, решилась. Думаю, мы выйдем послезавтра, сказала она. А завтра я смогу пробыть в больнице целый день, если понадобится. Но вердикт могут вынести и позже. Ничего страшного. Будет время познакомиться с Миной и взять интервью у её братьев. Идея хорошая, но будьте осторожны, особенно со старшим братом. Он очень агрессивен. Увидеть, как он ведёт себя в суде, но хуже всего в той компании Рупал Пхасле. Председатель деревенского совета. Братья поклоняются ему как божеству. Жаль, что на него нельзя подать в суд. трудно поверить, что такое варварское преступление могло совершиться с чего-то одобрения. С одобрения мужчин, моя дорогая. Всему виной их идиотские понятия о семейной чести. Смит услышала гнев в голосе Анджали. Водитель нажал на клаксон, оглушив Смиту. Та растерянно гляделась. Они стояли в огромной пробке. Что у вас там творится? спросила Анджали. Смита наклонилась и похлопала водителя по плечу. "Бхаи", произнесла она на неуверенном хинди. Что толку сигналить? Никто же не едет, на? Водитель глянул через плечо и смущённо улыбнулся. Верно, мисс, но что делать? Привычка. Она улыбнулась, его раскаяние её обезоружило. Простите, сказала она Анджали. Я стою в пробке. Послушайте, торопливо ответила та. Давайте будем на связи в ближайшие пару дней. Вы же, наверное, остановитесь в том же отеле, где жила Шэнан, когда приезжала в Бирват. Наверное, да. И с вами будет её помощница, как её там, Нандита? Нандини? Точно, Нэнди не хорошая девушка, с ней не пропадете. Они попрощались, и Смито Грюма посмотрела в окно. По всему городу торчали палки уродливых новых небоскребов. Краска на старых зданиях облупилась. Повсюду были люди. Толпы ошеломляли, наваливались со всех сторон. Людские реки стекали на проезжую часть переполненных тротуаров, лавировали между машин, автобусов и грузовиков. Не в силах больше сносить жару в машине с закрытыми окнами, она опустила стекло со своей стороны и тут же подверглась оглушительному рёву клаксонов. Оркестр безумцев играл какофонию. У неё возникло странное чувство, что машины разговаривают друг с другом, как в постапокалиптическом научно-фантастическом фильме. Захотелось заткнуть пальцами уши. Ей и раньше приходилось бывать в странах третьего мира, но Индия была даже не страной, а природной стихией, сметающей всё на своём пути. Всё в ней шеломяляло. Стены престижной больницы покрытые потёками бительной жвачки, безумные пробки, огромные толпы людей куда ни посмотри. Нелепое желание Махана, чтобы она признала Индию своей родиной, сейчас Индия казалась невыразимо огромной и вместе с тем маленькой, провинциальной и душной. Что ж, придётся стиснуть зубы и терпеть. Люди, которые хотят освещать такие сюжеты и ради этого едить самые отдалённые уголки планеты, выбрали эту работу не потому, что гнались за комфортом. В первые месяцы Вагая, когда им приходило совсем туго, папа говорил: "Трудности это хорошо для тебя. Без них невозможно развиваться". Папа она не сказала ему, что вернулась в город, где никто из её семьи не был с тех пор, как они уехали. Папа думал, что она отдыхает на Мальдивах. Вечером придётся ему позвонить, но сообщать, что её планы изменились, она не станет. Новости о её возвращении заставят его волноваться лишний раз. Смитта повернулась и заметила, что водитель разглядывает её в зеркало заднего вида. Он отвернулся, как только их взгляды встретились, но она почувствовала, как щёки залила краска. Посмотрела на свою футболку и увидела, что вырез существенно приоткрывает грудь. На Манхэттене такая одежда была обычной, никто не обратил бы внимания, но здесь в Мумбаи привлечь внимание мужчин вроде этого таксиста ничего не стоило. И ей несомненно придётся купить более скромную одежду перед отъездом в деревню Мины. Она подтянула футболку чуть выше на груди и наклонилась к водителю. "Абхай", сказала она. "Вещевой рынок на Дамбе Калаба всё ещё работает? Мне нужно купить одежду. Ещё как работает, мем сахиб?" ответил он. Говорят, там можно купить всё: от булавки до слона.